как может кто-то беспардонно решить, будто история того, что род человеческий на протяжении тысячелетий соглашался именовать душой, теперь завершена. Развитие людей будет продолжаться, и, значит, должно развиваться и то, что внутри них. Даже дремучий скептик не может этого не увидеть. Под Каиром пока ту и глубоко вдыхала воздух пустыни, Артур прочитывал историю египетской цивилизации посещал гробницы фараонов. Он пришел к выводу, что древние египтяне бесспорно подняли искусство и науку на новый уровень, однако их логическое мышление не стоило ничего, особенно их отношение к смерти. Идея, будь то мертвое тело, изношенное пальто, которое на краткий срок окутывало душу, необходимо сохранять любой ценой, была не просто смехотворна, но сверх того еще и Последним словом материализма? Ну а эти корзины с провизией, помещаемые в гробнице, чтобы кормить душу в ее пути, как мог народ, достигший таких высот, быть настолько оскопленным в своем мышлении? Вера, подкрепляемая материализмом, — двойное проклятие. И то же проклятие поражало все последовавшие нации и цивилизации, попадавшие под власть служителей культа. Тогда в Саутси он не считал аргументы генерала Дрейсона убедительными, однако теперь спиритические явления подтверждались именитыми учеными безукоризненной принципиальности, такими как Уильям Крукс, Оливер Лодж и Альфред Рассел Уоллес. Эти имена означали, что люди, лучшие всех остальных постигающие мир природы великие физики и естествоиспытатели, стали нашими проводниками и в мире сверхъестественного. Взять хотя бы Уоллиса, сооткрывателя современной теории эволюции, человека, который встал рядом с Дарвином, когда они вместе провозгласили идею естественного отбора в линнеевском обществе. Трусливые люди и люди без воображения пришли к выводу, что Уоллес и Дарвин ввергли нас в безбожную механистическую вселенную бросили нас одних на темной равнине. Но взвесьте то, во что верил сам Оллис. Этот величайший из современных ученых утверждал, что естественный отбор объясняет всего лишь развитие человеческого тела и что процесс эволюции в какой-то момент сопроводился сверхъестественным вмешательством, когда пламя духа было вложено в плотски развивающееся животное. Кто теперь посмеет утверждать, будто наука — враг души? Джордж и Артур Была холодная февральская ночь с полумесяцем и бездной звезд в небе. В отдалении на их фоне слабо рисовалось надшахтное строение уарильской шахты. Поблизости была ферма Джозефа Холмса. Амбар, службы... И нигде ни огонька. Люди спали, а птицы еще не проснулись. Но лошадь не спала, когда через пролом в живой изгороди в дальнем конце луга проскользнул человек. Через руку у него была перекинута торба. Едва он понял, что лошадь его заметила, как сразу остановился и заговорил очень тихо. Слова были бессмысленными, важен был тон, успокаивающий, ласковый. Несколько минут спустя человек медленно пошел вперед. Едва он сделал несколько шагов, как лошадь махнула головой, и ее грива превратилась в туманное облачко. Человек снова остановился. Однако он продолжал бормотать бессвязную чепуху и смотреть на лошадь прямо и пристально. Земля под его ногами затвердела от ночных заморозков, и его сапоги не оставляли на ней отпечатков. Он приближался медленно на несколько ярдов, за один раз, и останавливался, стоило лошади проявить беспокойство. И все это время он подчеркивал свое присутствие, старательно вытягиваясь во весь рост. Перекинутая через руку торба никакой особой важности не имела. Важной была упорная настойчивость тихого голоса, неколебимость приближения, прямота взгляда, ласковость полного господства. На то, чтобы пересечь лук подобным образом, у него ушло двадцать минут. Теперь он стоял всего в нескольких шагах лицом к лошади и все-таки не допустил внезапного движения, а продолжал по-прежнему бормотать, смотреть, выжидать, все так же выпрямившись. Затем произошло то, на что он и рассчитывал. Лошадь сначала нехотя, но затем бесповоротно опустила голову. Однако человека сейчас внезапно руки не протянул. Он дал пройти минуте, другой а затем пересек оставшееся расстояние и бережно повесил торбу на шею лошади. Лошадь продолжала держать голову опущенной, и когда человек начал ее поглаживать, не переставая бормотать, он гладил ее гриву, ее бок, ее спину, а иногда просто прижимал ладонь к теплой шкуре, следя, чтобы соприкосновение между ними ни на секунду не прерывалось». Все еще поглаживая и бормоча, человек сдернул торбу с шеи лошади и закинул себе за плечо. Все еще поглаживая и бормоча, человек затем пошарил у себя под курткой. Все еще поглаживая и бормоча, закинул одну руку на спину лошади и наклонился к ней под брюхо. Лошадь почти не вздрогнула. Человек, наконец, перестал бормотать чепуху и в новоявленной тишине... Размеренным шагом направился назад к пролому в изгороди. Джордж. Каждое утро Джордж садится в первый поезд в Бирмингем. Расписание он знает наизусть. Любовно. Уайрли и Чордж. Баридж. 7.39. сорок 7.48. Берчелс. 7.53. Олсол, 7,58, Бирмингем, Нью-Стрит, 8,35. Он больше не испытывает потребности прятаться за газетой. Более того, довольно часто он подозревает, что некоторые его попутчики знают, что он автор «Железнодорожного права для человека в поезде», продано 237 экземпляров. Он здоровается с контролерами и начальниками станций, Я не отвечаю ему тем же. У него есть респектабельные усы, портфель, скромная часовая цепочка с брелоками, а его котелок получил в подкрепление канате на летние месяцы. И еще у него есть зонтик. Он несколько гордится этим последним приобретением и часто захватывает его с собой барометру вопреки. В поезде он читает газеты и старается выработать точку зрения на события в мире. В прошлом месяце в новой бирмингемской ратуше мистер Чамберлен произнес важную речь о колониях и преференциях таможенных тарифов. Позиция Джорджа, хотя пока еще никто не спрашивал его мнения, осторожное одобрение. В следующем месяце лорд Робертс Кандагарский должен стать почетным гражданином города, почесть, против которой не будет возражать ни один разумный человек».